Глава 11 Регина. Секунды, минутки, часы, дни, годы, вечность. Время остановилось и одновременно неумолимо промчалось мимо, отмеряя уготованный мне период работы на новом месте. Все. Этого моя карьера не переживет. Тем более, учитывая предыдущую встречу с руководителем проекта, В ситуации глубокого потрясения мозг начинает странно реагировать, фиксируя мелочи, которые в обычном состоянии никогда бы не заметил. Так и я сейчас отмечал обогровеющую шею Кузьмина. Узор на половом покрытии, неравномерный шум нашего дыхания. Также со всей полнотой самоотдачи задалась вопросом «Как еще стою на ногах?». Этот факт искренне изумлял невозможностью – «Видимо, мозг, выпав в прострацию, временно, по причине недееспособности, утратил контроль над нервными центрами организма, в результате чего я лишилась чувствительности, ноги окаменели и не воспринимались сознанием как часть меня». Но почему-то данный нюанс нисколько не мешал этим самым нервным центрам чутко реагировать на взгляд Верлианца – Его я неотступно ощущала кожей и сейчас, даже не глядя на обладателя неземных глаз, знала, что он замер, сконцентрировавшись на светлой полоске кожи, видневшейся над чулком. Прошло не более пары минут всеобщего потрясения, а перед глазами успела промелькнуть жизнь. Те, кто утверждает, что это возможно лишь перед смертью, не правы, Ну и черт с ней с работой. Внезапно подумать так... «Было облегчением. Я профессионал или обморочная барышня? Мы ничего предосудительного не делали, поэтому пусть будет стыдно тем, кто что-то не то подумал». С этой мыслью я разжала пальцы, сменавшие ткань одежды, позволяя ей плавно скользнуть по бедрам, укрывая тело, предрешая судьбу Транзимера. На последнее, кстати, сразу среагировал марсианин с резким шипением, дернувшись на месте». Регина, «Регина Аркадьевна!» Одновременно прозвучало из уст «Марсианина» и «Кузьмина», причем одинаково возмущенно. А верлянец молчал. А я на него так и не смотрела, не могла. Ни одного взгляда не смогла бросить после того первого мимолетного. Очень страшно было и стыдно. Даже гадать не надо о том, в каком он шоке от факта моего присутствия на базе, А уж от представившейся картины, что он обо мне думает, узнать тоже не хотелось. И это не рок, это удар в спину от судьбы. Лео Кайде быстро разогнулся и, все еще недовольно передергиваясь, потянулся к контейнерам с оставшимися капсулами, сообщив руководству невозмутимым тоном. «Ваша новенькая уничтожила уникальный экземпляр». И я за это отвечать не намерен. Прозвучало это, как наберут по объявлениям. Я внутренне поникла. Сказать, что первый рабочий день не задался, было крайне оптимистично. Видимо, он в принципе станет и последним. Но действия марсианина неожиданно разрядили обстановку. Кузьмин как-то незаметно обмяк, расслабляясь, а верлянец, он молча развернулся и ушел. Последнему обстоятельству я особенно порадовалась. В его присутствии моя жизнедеятельность определенно сходила на нет. Как только дверь за руководителем проекта закрылась, Кузьмин резким шагом прошел к своему креслу и с видимым облегчением сел в него, после чего вперил в меня негодующий взгляд и рявкнул. «Что за поведение? Мне только этого не хватает. Мало мне сложностей с Арино». Он очень нетерпим к проявлениям любой профессиональной несостоятельности. Так теперь еще и за глупую новенькую сотрудницу объясняться. Надеюсь, вы понимаете, что своей безответственностью и легкомыслием лишили себя всякого шанса на долгую и плодотворную работу в нашей службе. Но позвольте... В недоумении попытался вмешаться в разговор марсианин, уже извлекший новую капсулу с транзимером. «Все, что хотел, я сказал!» Еще громче рыкнуло начальство и отмахнулось от пожелавшего внести ясность коллеге. «Не трать на нее время! Она у нас не задержится!» Возникло стойкое ощущение, что на мне сейчас просто отыгрались, воспользовались подвернувшимся шансом выплеснуть свой гнев. Наверное, я уже даже была к этому морально готова. И, кажется, в свете выяснения личности начальника проекта «Согласно снова стать рядовым земным историком, но судьба не желала идти навстречу моим планам». Неожиданно кабинет Кузьмина наполнился тихой звенящей мелодией, в которой все присутствующие сразу распознали сигнал пришедшего на зум сообщения. Недовольной заминкой Кузьмин рывком раскрыл на рабочей поверхности визуальный экран и с угрюмо поджатыми губами принялся вчитываться в поступившее сообщение. Прочел и замер. О чем-то недоуменно задумавшись, снова принялся всматриваться в текст. Мы с Лео пристально наблюдали за сменой эмоций на его лице. Угрюмость уступила место потрясению. «Что ж...» Наконец, оторвавшись от сообщения, Кузьмин поднял взгляд на меня. «Все даже хуже, чем я думал. Вы удостоены чести быть уволенной сами Марина». Он приказал сопроводить вас к нему в кабинет. Надо полагать, ваше поведение его тоже не оставило равнодушным. Что ж, я умываю руки. У вас была перспектива отличной карьеры, и только вы виноваты в том, что она не реализуется. Решительно встав, он винулся к двери. Лео, вы свободны. Данные сотрудницы, ваша помощь уже не понадобится. А вы, Регина Аркадьевна... «Следуйте за мной!» Помертвев от скверного предчувствия, я, с трудом вспомнив, как двигаться, шагнула за ним. Погрузившись в печальные размышления о собственной невезучести, бездумно следовала за гневно шагающим впереди мужчиной. Краем сознания отметила, что мы снова во влажном секторе базы. «Вот!» – привлек мое внимание немного успокоившийся за время пути Игорь Борисович – и я поняла, что мы уже на месте. «Подождите здесь. Я сначала сам с ним переговорю, и потом вас вызовем». Смиренно сев в указанное кресло, осмотрелась. Кузьмин скрылся за широкой дверью в глубине помещения. Видимо, там и находилась святая святых, кабинет руководителя Межгалактической службы «Перемены времен». Помимо меня в помещении за необычной рабочей поверхностью обнаружился незнакомый верлянец. Рядом с ним необъяснимым образом вился поток воды, образуя в воздухе своеобразную подкову. Верлянец периодически с самым сосредоточенным видом погружал в жидкость ладонь и, замерев ненадолго, принимался что-то делать на поверхности перед собой. На меня он бросил мимолетный взгляд и продолжил свое занятие видимо, это помощник. Тоже, утратив интерес к мужчине, задумалась. Гораздо важнее сейчас было морально настроиться на непростой разговор. Пытаясь мысленно поставить себя на место Арина, как не смотрела на сложившуюся ситуацию, все выходило не в мою пользу. В свете его представлений обо мне, как ни крути, но ситуация выглядит неприглядно». Не представляю, какие найти слова и аргументы, чтобы убедить его в отсутствии злонамеренных планов по растлению коллектива. Регина Аркадьевна, отреагировав на собственное имя, поняла, что замеченный ранее помощник стоял напротив и пытался обратить на себя мое внимание. Прошу вас, идемте за мной. Арина просил вас подождать в другом месте. В другом? Испуганно пролепетала я, боясь предположить, в каком. Может быть, сразу, без объяснений, погрузят состояние анабиоза, закупорят в капсулу и в таком виде отправят на землю, как совершенно асоциальный элемент? — Да, там вам будет лучше, — спокойно пояснил верлянец. Я дернулась. — Лучше для чего? И, судорожно замотав головой, взмолилась. — А можно я тут подожду? Пожалуйста! Верлянец уставился на меня с недоумением, но, помолчав немного, растерянно ответил. «Ну, если вы настаиваете...» Энергично закивав, я подтвердила, что очень настаиваю. Он в задумчивости отошел к своей рабочей зоне. Тут же отъехала входная дверь и в помещение, пригнув голову, шагнул Леокарде. Меланхолично кивнув Верлянцу, он неспешно прошествовал через приемную и тоже скрылся в кабинете Арина. Начался разбор полетов. Сейчас и до меня дойдет очередь. Вариант с анабиозом уже не казался катастрофичным. Но прежде чем я успела снова погрузиться в свою тревогу, дверь водчины моего уже знакомого верлянского незнакомца резко отодвинулась, позволив выскочить злому Кузьмину. Причем проигнорировав меня, он пронесся мимо и выбежал из приемной. Растерянно проводив его взглядом, обернулась к помощнику. Теперь... «Мне заходить?» Неуверенно и оттого тихо пробормотала основной вопрос, не понимая, что делать дальше. «Не приглашали», спокойно сообщил верлянец. И я снова с облегчением выдохнула. «Пока еще живем». Но счастье, что уже характерно, было недолгим. Спустя минут пять дверь в кабинет начальника базы снова открылась, явив моего взору марсианина и, собственно, главу службы. Лео Также невозмутимо попрощался и удалился, а вот Арина с улыбкой двинулся ко мне. Почему-то от вида этой улыбки мне мгновенно вспомнилась его настойчивая манера общения и резко поплохела пробил и мой час. Идемте. Остановившись рядом, верлянец протянул руку, желая помочь встать. Испуганно шарахнувшись, подскочила с кресла и метнулась в сторону. Верлянец нахмурился но шагнул к собственному кабинету. Остановившись у входа, выразительно посмотрел на меня. Деться было некуда, пришлось войти внутрь. Хозяин помещения шагнул следом, и дверь за ним опустилась. «Присаживайтесь». Обойдя меня, он указал на широкое какое-то пульсирующее кресло. «Полагаю, мы с вами, как старые знакомые, можем говорить откровенно». После этого заявления, чувствуя, что ноги вот-вот подведут, уже не заботясь сутью странного кресла, буквально рухнула в него. Смотреть на Верлианца опасалась. Странный желтый отблиск в глазах и последовавшее беспамятство я помнила отлично. К тому же в данной ситуации я снова не в фаворитах у Фортуны. Так что подождем, что скажет он. «Во время полета до базы спали». Неожиданным вопросом озадачил настолько, что я, забывшись, подняла на него взгляд. Верлянец сидел напротив, отделенный от меня светящимся голубым кубом в метр высотой, а рядом вился уже виденный мною в приемной подковообразный поток. Выражение лица мужчины было «довольным». «Спала», — подтвердила я, удивленная ходом беседы. «Понятно, почему у меня ничего не вышло». «Анабиоз даже деятельность мозга приостанавливает». Озадачил он меня еще больше, медленно и задумчиво прошептав в сторону. «Но раз в итоге вы оказались на моей базе, я с этим готов смириться». И тут же, не дав мне опомниться от своего странного бормотания, резко и четко спросил. «Кто блок поставил?» Опешив долго соображала, о чем речь. Когда поняла, обеспокоенно прошептала. Друг? И снова непроизвольно взглянула на него. Зря. Уже знакомый мне желтый отблеск в ромбовидном зрачке и информативное... Я его убрал. Ох ты! Это что, кошмар опять начнется? Какое вы вообще имели право его ставить и воспоминания блокировать? Есть межрасовая конвенция о защите прав жителей Солнечной системы. Сделанная вами попадает под запрет. Вы намеренно, используя свои возможности, Оказали на меня прямое воздействие, нанесшее вред. Терять все равно уже нечего, а так хоть выскажусь. Верлянец с интересом понаблюдал за моим всплеском горячности и уточнил. «Все это крайне прискорбно. Советую вам подать жалобу в межрасовый комитет и потребовать от земного правительства атаковать Верлинею, дабы виновник наверняка понес заслуженное наказание». Ведь у нас не принимают к сведению те обвинения, что касаются действий, совершенных вне родной планеты. Что-то еще?» Возмутившись в душе его откровенной беспринципностью, я промолчала. Намек на то, что всем будут глубоко безразличны все мои переживания по данному вопросу, я вполне поняла. И самое обидное, он был прав. Неоспоримо прав. «Да загипнотизируй, верлянец, сотню землян!» Наши бы ничего не предприняли. Вода гораздо важнее нескольких жизней, а в моем случае на жизнь никто и не покушался. Дав мне время в полной мере осознать всю безнадежность собственных мстительных намерений, Арина серьезно добавил. «Теперь о вашем моральном облике». Я сникла. Вот оно. Дождалась. «Существуем мы в замкнутом пространстве базы. Сотрудниками ведомства» являются представители разных рас. Уживаться в одном замкнутом пространстве, да еще и длительное время, непросто. Я всегда стараюсь учитывать различия в менталитетах, поэтому, полагаю, ваше появление здесь — фактор, способный дестабилизировать обстановку. Возмущенная до глубины души подобной характеристикой, я приоткрыла рот, чтобы возразить, но Арина, качнув головой, сообщил. Понимаю и заранее знаю все, что вы скажете. Мы мыслим по-разному, и я очень стараюсь воспринимать ситуацию по-земному. Вы взрослая женщина, то, чем вы занимаетесь в свободное от работы время, никого не касается. Как вы зарабатываете на жизнь? Я сникла отчетливо вспомнив про две тысячи водоталов. Тоже, если это не выходит за рамки закона. Насколько я представляю земное законодательство, претензий к вам нет. Уверяю вас, у верлянцев спаривание процесс, в принципе, не имеющий ничего общего ни с эмоциями, ни с отношениями как таковыми. Господи, к чему он клонит? Регина Аркадьевна, я поясню вам, какой ситуация видится мне. Я нервно дернулась, в отличие от политкорректно улыбающегося верлянца. Вы явно натура... Э, деловая и временами неуемная. Появилось желание рухнуть на пол и прикрыть голову руками. Но при этом вы отличный историк. И что особенно для меня важно, на данном этапе действующего проекта службы времени нам нужен сотрудник именно с вашей специализацией. Какие выводы мы из этого делаем? Я совершенно никаких какая вообще взаимосвязь между этими якобы сторонами моей личности? Для меня как руководителя службы, стремящегося к максимальному результату, а поверьте, цель проекта крайне амбициозна и интересна лично мне. важно использовать возможности своих сотрудников максимально полно и эффективно. Но задача заботиться о внутреннем климате в коллективе тоже остается. Поэтому, обдумав ситуацию, я пришел к единственно возможному решению он эффектно замолчал рассчитывая повысить мое внимание напрасно выше было уже некуда я слушала его в таком потрясении что даже не успевала полноценно вдуматься в обозначенный масштаб грядущей катастрофы мне остается только принять удар на себя и все это с едва ли не сердобольным видом в смысле Не может же он серьезно такое предлагать? Вы не паникуйте. Очень плавно. Припустив вкратчивости в голосе, начал пояснять он. Сначала полностью вдумайтесь в ситуацию. Вы работаете, как и предполагалось в отделе Кузьмина, направляя все ваши официальные профессиональные возможности и знания на благо моего проекта, но при этом потребность в... Э, э, дополнительном доходе... «Реализуйте исключительно в моем обществе». «Да нет у меня никаких потребностей в дополнительном доходе!» В отчаянии выкрикнула я, не имея уже сил выносить его унизительные предположения. «Учитывая ваши расценки, думаю, можно поверить, что вы успели скопить себе определенный капитал. Хотя тут вы правы, продешевить в вашем случае сложно». Верлянец, понимающий, кивнул. Я застонала, обхватив голову руками. «Нет, надо как-то объяснить ему все. Его впечатление обо мне – это абсолютный ужас!» Выдохнув и стараясь говорить спокойно, сосредоточив взгляд на его плече, сказала. «Я не искала клиентов в том баре в Казани. Я никого не ждала. Я случайно, просто не заметив, забрала ваши водоталы. И я не девушка по вызову. Честное слово, я клянусь вам!» «Все это какое-то роковое стечение обстоятельств. Прошу вас, попытайтесь начать наши профессиональные взаимоотношения с чистого листа. Не исходите из ошибочных впечатлений первой встречи. Уверена, со временем вы поймете, как ошибались». Под конец речи голос сорвался.